Глава 10 Для первого учебного дня я выбрала удобные комбес и ботинки на высокой платформе. Волосы убрала в хвост и нанесла минимум косметики. Возможно, Кирна вырядилась бы в какой-нибудь ультрасовременный наряд, постаралась привлечь к себе внимание. Но я не она, и поэтому с первого дня собиралась вести себя как можно тише и не высовываться. Сомневалась, конечно, что это получится, но помечтать-то можно... В дорожный кофр сложила смену нижнего белья, мыльные принадлежности, ведь за роскошной блондинистой гривой, которую мне отрастили при изменении личности, нужно ухаживать. Нейроком нацепила на запястье, коммуникатор отправился в карман. Когда просматривала сообщение из академии, там прилагался список личных вещей, которые дозволялось брать с собой. Вот согласно списку я и заполнила кофр. Хлопчатобумажная пижама, расческа, зубные клипсы. Последняя – занятная штука, заменяющая щетку и пасту одновременно. Внешне клипсы походили на протезы, вставлялись в рот, закреплялись на зубах и в течение минуты-двух производили чистку. После процедуры достаточно снять и положить в специальный контейнер, где они очищались и подзаряжались для следующего использования. Красота! Об утилизации отходов жизнедеятельности и предметах личной гигиены – вообще молчу – Ни запахов, ни дискомфорта, никаких либо неудобств. Плотный завтрак снова заказала в номер, хотя получила сообщение от Кастера, который зазывал в ресторан. Такое и вчера происходило насчет обеда, а потом и ужина, но я благополучно проигнорировала приглашение. До здания Академии добиралась на арендованном флайере. За штурвалом сидел Гром. Натан летел на кибербайке следом, страхуя от возможных нападений. Личный транспорт в грузовых контейнерах прибыл с нами на Эспилансо, но до появления остальной группы решили его не трогать. Флайеры оставили на стоянке перед гигантским зданием. Дальше пешком добрались до монументального входа, состоящего из широкой площадки перед ним, мраморных ступеней, венчающихся еще одной площадкой и массивными арочными воротами. Кстати, оптический обман, на который обратила внимание недавно, вблизи не ощущался. Строение представляло собой грозный монолит из черного камня с поблескивающими прямоугольниками зеркальных окон. Площадь заполонили провожающие, а ученики одинокими фигурками поднимались по лестнице и исчезали в недрах здания. — Напиши, как устроишься. Она дружески похлопал по плечу. Или позвони, я всегда на связи. — Хорошо. — кивнула, немного растерявшись в толпе. Невольно огляделась, рассматривая людей поблизости. Вроде бы никакой угрозы, а главное, никакого кастра Полларда, пожелавшего, чтобы мы вместе прибыли в Академию. Размечтался. Ну, я, наверное, пойду. Долгих прощений не любила, да и не с кем по большому счету. Пусть с Уна завязались приятельские отношения, но я понимала, это иллюзия. Не представляла даже, как он себя поведет, если вдруг правда всплывет наружу. «До встречи, Кирна!» — помахал мне рукой. «Я побуду тут, пока не переступила порог Академии, ты под моей защитой!» «До встречи!» — отзеркалила жест и, подхватив кофр, бодро зашагала к лестнице. А подъем оказался не так прост, как выглядело со стороны. Я-то думала, будущие ученики медленно ползут наверх, не желая расставаться со свободной жизнью. Но нет, с первой же ступени на плечи навалилось ощущение невыносимой тяжести — Странное дело. Гомон и разговоры остались за невидимой чертой. Я обернулась, чтобы убедиться. Толпа никуда не исчезла. Все страньше и страньше. Пробормотала и ответила полуулыбкой на ободряющий взгляд Уна. Вздохнула. Что-то вроде испытания? Похоже на то. Зачем каждого прогонять через медкапсулу и выявлять скрытые способности? Кирна! Я уже поднялась ступени на пять, когда позади раздался окрик. Черт, Кастер!» Замерла на мгновение, но оборачиваться не стала. «И так понятно, кто там такой нетерпеливый?» «Чего привязался?» — спрашивается. Скрежетнув зубами, тоскливо посмотрела на оставшиеся ступени и припустила наверх бегом. Давление на сознание ничуть не уменьшилось, но я уже приноровилась — и не испытывала дискомфорта, как в первые мгновения. «Да постой же!» Топот позади подсказал, что кое-кто вознамерился меня догнать, и сейчас бодро поднимался по ступенькам. Выходит, Полорт тоже псион? И не из слабых? И я обогнала тут парочку ребят, что ползли как улитки, обливаясь потом. Тем более следует сократить контакты до минимума. Ни грамма не колеблись, переступила порог академии, И, о чудо, накатило чувство неимоверного облегчения и эйфории. Однако это не помешало глядеться и подробно рассмотреть группу встречающих. Трое из них особенно выделялись на общем фоне. «Севрай, помнится, вы утверждали, что пелену отчуждения не пройти за столь короткий срок?» Небрежно бросил мужчина в центре рослому хлыщу справа. Занятный экземпляр. Хлыщ уставился пронзительным синим взглядом, сканируя сверху донизу. у ну, меня не купишь на дешевый фокус». «Добрый день». Поздоровалась со всеми, но обращалась к главному действующему лицу. Мужчина в центре. Отличался аурой властности. Выглядел хозяином положения и как бы намекал на старшинство, на пол корпуса, выдвинувшись вперед. У него единственного на груди красовалась командорская планка с наградными знаками. Остальные, встречающие, были одеты в одинаковые темно-синие комбинезоны, только разноцветные нашивки на рукавах выдавали отличия по направлениям деятельности. Лена Кирна-Ронсон, гражданка Шадара, прибыла для прохождения обучения в Тагронскую академию. И я с самого начала обратила внимание, что на планете приветствуются воинские порядки. Собственно, на Шадаре также уважали силу, и каждый гражданин считался военно обязанным. Отсюда у Кирны в воспоминаниях правильной формы приветствия и знания армейских дисциплин. Лин Тенвор Хардал, ректор этого учебного заведения. Мои заместители Лин Севрай Мордьеш последовало ответное представление. Когда назвали синеглазого хлыща, тот кивнул, небрежно тряхнув светловолосой гривой, а я с изумлением заметил у него остроконечные ушки. И эльф. Как же я пропустила, что в этом мире живут эльфы. Нейросеть тут же выдала справку, что это представитель высшей расы Ирсаев. Как интересно, земные сказки ничуть не врали, что это надменные и самовлюбленные особи, вон как надулся от важности и смотрит как на букашку, что посмело нарушить его покой. Мимолетное удивление прошло, и я оценила мужчину более внимательным взглядом. Такие считают, что весь мир крутится вокруг них. Красив, этого не отнять. Однако каких-либо восторгов внешность не вызвала. Тот же Кастер. Тьфу, стоило только вспомнить, как в приемном зале появился женишок. Бисеринки пота на лбу говорили, как нелегко дался подъем сюда. Может, десяток ступеней он и преодолел играючи, но на оставшийся путь сил не рассчитал. А вот и еще один рекордсмен». Обратил внимание на парня Лин Хардал. Лин Кастрополлард, полагаю. Так точно. Вытянулся тот по стойке смирно. Вот вам и готовые командиры звеньев. Хмыкнув, ректор обратился ко второму заму. За раздумьями пропустила его имя, но умная нейросеть ничего не забывает, в том числе и записывать происходящее под протокол. Лин Ивен Горский. Подсказкой всплыло имя человека. «Что?» — во все глаза уставилась на мужчину. «Ивен Горский? Серьезно? Почти как Иван? Он что же, как я? земли?» Мужчине уже перевалило за сорок. Темные волосы посеребрила седина. На лбу залегла пара морщин. Однако тело выглядело подтянутым, а взгляд твердым, уверенным. Внешность самая обыкновенная вполне славянская. Но тут ничего удивительного. Многие инопланетяне походили на землян, «Или они на них, как посмотреть?» «Хотела отправить запросы, чтобы узнать побольше об этом человеке, но, к сожалению, инфосеть тут не работала». «Прошу пройти в зал регистрации, где вам подробнее расскажут о правилах пребывания здесь, а также выдадут все необходимое». Ивен указал на боковой проход, который открылся после слов ректора. «Поспешила туда, чтобы побыстрее избавиться от общества Кастера. Почему-то в его присутствии я беспричинно нервничала, и испытывала подсознательное чувство вины. А если учесть, что парень мне нравился и бесил одновременно, накрывал такой клубок эмоций, что я теряла над собой контроль и могла сболтнуть лишнего. Второй зал оказался более привычным. А то в первом лишь голые стены, высокие потолки и луч света, направленный на группу преподавателей. Ага, чтобы сразу прочувствовала, в какое удивительное место попала. Я вот, только покинув помещение... Поняла, насколько странным оно выглядело. В зале регистрации вообще повеяло родным многофункциональным центром. Такие же кабинки с операторами по периметру стен. А в центре информационные стенды и диванчики для ожидания. На некоторых расположилась молодежь, прибывшая раньше нас. По виду они находились в учебном трансе и не реагировали на внешние раздражители – Впрочем, скоро и мне пришлось к ним присоединиться, чтобы загрузить ознакомительную лекцию. В кабинке, над которой высветилось мое имя, встретил андроид, попросил вставить идентификационную карту в специальный считыватель. Затем предложил вытянуть руку и нанес на запястье штрих-код. Он проявлялся только при поднесении руки к опознавателю. После этого на сеть пришел пакет инструкций. Их следовало изучить, прежде чем двигаться дальше. На этом все. Надо так надо. Выбрала себе укромное местечко и отдала команду на загрузку. Так быстро? Покосилась на соседей, что еще находились в трансе. Что там изучать-то? Ага. Вот он живой пример, как индекс интеллекта влияет на освоение информации. Нашла глазами Кастера. Тот еще не закончил. Вот и отлично. Надо побыстрее убраться отсюда, пока не очухался и снова не начал приставать с вопросами. Теперь уже громадное здание не представлялось неизведанным лабиринтом. Нет, заблудиться тут по-прежнему можно в два счета, но не с той картой, что получила в инфопакете. Нейросеть рассчитала оптимальный маршрут и расставила приоритеты на посещение нужных мест. Первым делом я отправилась на жилой этаж и активировала доступ в комнату. С люксом в отеле не сравнить, больше походила на каюту «Звездолета», Тем не менее, внутри имелось все необходимое, а скрытые в стенах модули позволяли преобразовывать комнату под свои нужды. «Хочешь спальню?» — И стенки выезжала кровать с чистым постельным бельем. «Нужно позаниматься?» — появлялся письменный стол и кресло. Даже гостей принимать не возбранялось. Тогда комната преображалась в уютную гостиную. Приятным бонусом шел собственный санузел и голая панель с набором развлекательных передач и фильмов — Выхода в инфонет тут не было, только в специальном зале, Инфотеки. Ага, а доступ туда открывался за определенные достижения в учебе. Соответственно, за провинности этой радости лишали на срок с размерной тяжести проступка. Коменданта нашла этажом ниже, получила у него три комплекта униформы, обувь и планшет со считывателем баз. У меня в кофре лежала более продвинутая модель, но только этот имел доступ к внутренней сети Академии. Следующий шаг инструкции – медцентр и прохождение комплексного осмотра. Об этом предупреждали заранее, и я поспешила отделаться от нудной процедуры побыстрее. Но сперва заглянула к себе, переоделась в синюю униформу, состоящую из строгих прямых брюк, белой рубашки с воротничком-стойкой и наглухо закрытого кителя, из-под которого тот самый белый воротничок и выглядывал. На предплечье красовался шеврон с пустующим окошком. Судя по данным из инфопакета, отличительный знак получим уже после распределения по специальностям. А оно случится не раньше, чем через кварту, когда освоим обязательный начальный курс. В медцентре встретил улыбчивый доктор, представившийся как Лин Иен Барам. Баром. Кажется, видела его среди группы встречающих, а теперь он оказался тут — Впрочем, ничего подозрительного. Лин Баром сам рассказал, что заинтригован тем, как быстро мне удалось пройти испытание Ирсая. Также он пояснил, что штрих-код на запястье отслеживает перемещение каждого студия, то есть ученика, а еще служит маячком, позволяющим преподавателям отыскать меня для оказания помощи, если такая вдруг потребуется. Разумеется, по окончании обучения метку уберут, или же сама найду способ избавиться от нее». Но это не рекомендуется делать, так как Академия несет ответственность за студиев. Ага, сделала зарубку на память. Побыстрее разобраться с меткой. Очень надо, чтобы за мной следили, например, во время каникул. Мало ли еще, какие функции она содержит. Питание здесь происходило в столовой. единой для всех студиев. Туда я и намеревалась отправиться после медосмотра, который лишь подтвердил внесенные еще на форшете данные. Лина Ронсон. Обратился баром. «За последние пару месяцев у вас произошел значительный скачок в псионических силах. Вы в курсе, чем это вызвано?» На меня было совершено несколько покушений. Ответ заранее обдумала, поэтому отвечала без запинки. Я побывала на грани смерти, чудом уцелела, и после этого способности резко возросли. «Как интересно!» — цокнул языком. «Позвольте узнать, в какой области проявились способности?» «Опасный момент!» Я и сама понимала важность того, чтобы хранить в тайне особенности дара предвидения. Провидцев держали на строжайшем контроле, попасть под него вовсе не входило в планы. Я стала острее чувствовать ложь. Отвечать все же что-то было надо. Развитая интуиция, присущая каждому псиону, просто степень чувствительности у каждого своя. Но ну и смертельную угрозу для жизни. Отличное качество для будущего пилота. Одобрительно кивнул. С таким чутьем и параметрами интеллекта вам прямая дорога в особую группу. Что за группа? О, знаете, завтра на вводной лекции. Не стал размениваться на подробности баром. Ну и ладно, сами расскажут. Столовая встретила ярким светом и пустыми столами. Пищевые синтезаторы последнего поколения вселяли надежду, что голодный не останусь. Я уже нашла прямую взаимосвязь между использованием дара и восполнением энергии через пищу. Так что собиралась немедленно вернуть потерянные калории. И нет, потолстеть не боялась. Ускоренный метаболизм и постоянные нагрузки позволяли поддерживать идеальную форму. Набрав целый поднос еды, устроилась за ближайшим столиком и с наслаждением впилась зубами в сочный кусок стейка. Кирна, увидев Кастро на пороге столовой, едва не подавилась. Наконец-то тебя нашел. Ты уже устроилась? Как тебе здесь? Он наглым образом уселся напротив, подпер лицо кулаком и уставился в ожидании ответа. С тоской посмотрела на сытный обед, потом на парня, в глазах которого плясали смешинки. «Да он издевается! Неужели не понимает, что не собираюсь с ним общаться? И уж тем более изображать его невесту!» «Чего тебе?» — поморщилась, вытирая испачканные пальцы об салфетку. «Теперь придется манерничать и кушать при помощи ножа и вилки». Нет, я умела себя вести в обществе, и изученная в ускоренном темпе база этикета служила гигантским подспорьем, но в данный момент хотела именно вгрызться в кусок мяса. Так ведь намного вкуснее. Могли же у меня быть маленькие слабости? Кир, может, хватит уже? Кастру посерьезнел. Между нашими семьями все уже договорено. Ты согласилась? Сама? Никто не заставлял. Так почему ведешь себя, как обиженный ребенок? Поморщилась и не стала ничего отвечать. Вместо этого занялась методичным поглощением пищи. В другой раз подавилась бы, когда каждый кусочек провожали пристальным взглядом. Однако сейчас не обращала внимания, обдумывая, как быть дальше с этим парнем. Неужели придется играть по его правилам? Что там за договоренность? Знать бы еще, что за игры они затеяли. Ладно. Сделала вид, что согласилась. Непонятно только на что, но это придется выяснять на ходу. «Доволен?» «Что, вот так просто?» Он удивился. «То есть с самого начала тебя стоило накормить, чтобы стало нормальной?» Я, пожала плечами мысленно хмыкнув. Очень уж напоминала пословица, что путь к сердцу лежит через желудок. Вот только это говорилось о мужчинах. Ну, да не в этом дело. Напрягали уже эти тайны, о которых Кирна благополучно умолчала. Итак, что мы имеем? Кастер хорошо знал подругу детства. Но с определенного периода парочка перестала общаться. Виной тому Деван, в которого блондинка умудрилась втрескаться. Первая любовь. Ага. Знала ли она, из какой семьи избранник? Полагаю, с самого начала. Может, именно этот факт и заставил обратить на него внимание? Запретный плод сладок и все такое. Дальше дороги лучших друзей разошлись. И три года они практически не общались. не считая семейных приемов и тусовок, где молодежь неизменно пересекалась и цапалась. Кастер на собственной шкуре прочувствовал, как изменилась Кирна. Но тут Тайгер Ронсон вступил в борьбу за пост протектора. Его семья попала под пристальное внимание. Ему нужны союзники и безупречная репутация. Влюбленная дочурка запросто могла все испортить. И папочка решил пристроить ее в академию, нарочно выбрав самую закрытую и строгую – Слабые пси послужили пропуском, и они же не позволили бы достигнуть каких-либо впечатляющих результатов. Могла ли Кира взбрыкнуть? Вполне. У нее бойцовский характер. Могли ли на нее надавить и заставить подчиниться? Запросто. Вот только в сообразительности девчонке не откажешь. Придумала жизнеспособную комбинацию, в результате которой я и оказалась здесь. Сработало же. Ну а появление в Академии жениха — Это дополнительный контроль. Или же инициатива самого Полларда, решившего наладить отношения с Кирной. Вечером для студиев будет организован праздник. Сходим вместе. Ничуть не смущенный моим молчанием, парень сделал заказ и принялся с аппетитом уплетать обед. «Почему, Касс?» «Что почему?» «Почему позволяешь вытирать из себя ноги?» «Мне и вправду было интересно, в чем причина». «Не похож, Кастр, на тряпку или подкаблучника». «Это не так. Просто для меня наша клятва — не пустой звук». Отложив ложку, он посмотрел со всей серьезностью. «Вместе и навсегда. Помнишь?» «Да, в памяти Кирны отложилось что-то такое. Им было лет по восемь, когда дружную компанию разбила девчонка, приехавшая погостить к Поллардам вместе с родителями». тогда эта -то блондинистая газа и провернула финт с ритуалом и клятвой, увиденный в старом фильме по головизору. Кирна убедила Кастера, что это по-настоящему, а когда они вырастут, то обязательно поженятся и будут счастливы. Добившись желаемого, сама блондиночка и думать забыла о дурацкой шутке. А вот друг детства ни о чем не забыл, похоже. «Серьезно? Это шутка, игра. Понарушку. Мы же были детьми». Кирна... Парень покачал головой. Не думаю. Да, мы были детьми, воспринимали происходящее как игру. Но ты помнишь, где я увидела тот ритуал? Старый фильм какой-то смотрели вместе по головизору. Небрежно повела плечом, нервничая, что хожу по самому краю. Тот фильм мы утащили из галотеки матери. Она архсянка, если ты вдруг забыла. А отец хоть и родился в Шадаре, но с большим почтением относится к традициям архсян. «Они верны однажды данному слову, а если уж дали клятву, то быстрее умрут, чем нарушат ее. Меня так воспитали, и я никогда не откажусь от тебя». «Бред какой-то, мы же были детьми, маленькими и несмышлеными. Я нарочно это придумала, чтобы ты перестал дружить с этой...» «Мэйли? Троюродная сестра по отцовской линии, с которой с тех пор не общаюсь, если тебе интересно». Ты поклялась, что мы будем вместе и поженимся, когда вырастем. Мы выросли, Кир. Ты согласилась выйти за меня замуж. Я просто хочу, чтобы между нами было все как прежде. А что будет, если я нарушу клятву?» Судрыжно сглотнула, осознавая открывшиеся обстоятельства. «Ну, чисто теоретически. «Твой отец лишится поддержки Архсиан. Никто из них не пойдет за человеком, не сдержавшим слова», — посуровил кастра а для тебя последствия будут печальными. Если бы ты использовала обычную клятву, то отделалась бы только потерей репутации. А даренным же нарушение клятвы на крови сулит серьезные проблемы, вплоть до летального исхода. Но ты ведь не собираешься нарушать, правда?» «Не собираюсь». Выдавила из себя улыбку. «Но и торопиться не будем, да? Мне нужно время». «И оно у тебя будет, Кир». как в детстве он протянул руку, сжатую в кулак. Поколебавшись, стукнула по ней своим кулаком. «Так я зайду в семь?» «Угу». Кивнул, растерянно наблюдая, какой радостной улыбкой озарилось лицо кастра «Какая же дурочка эта Кирна, что упустила такого парня?» «Девон тоже неплох. За время нашего непродолжительного знакомства показал себя с лучшей стороны. Чувства между парочкой вроде бы самые настоящие. Однако поставь парней рядом...» И я бы не сомневалась в выборе. Правду говорят, сердцу не прикажешь. Детская привязанность не всегда перерастает в нечто большее. Так, стоп, одернула себя. Ни в коем случае не влюбляться. А почему, собственно, нет? Ага, сама подумай. Внутренний диалог даже позабавил, если бы не привел к грустным выводам. Через год мы поменяемся местами с Кирной, которая вряд ли откажется от любимого. Кастер не простит обмана. Ведь все это время придется врать ему и притворяться другом. Хотя почему это притворяться?» Черт, как же это сложно! До вечера. Мне еще нужно в медблок. Парень попрощался и стремительным шагом направился к выходу. Там как раз столкнулся с двумя девицами, которые встретили его восторженным О! -о а этот нахал улыбнулся им, наговорил комплиментов и пропустил внутрь. Я резко встала. Громахнув металлическим стулом, подхватила поднос и швырнула его в утилизатор. Девчонок испепелила взглядом. «Нет, ну что за нахалки? На чужих женихов пялится? Едва справилась с накатившим приступом злости, сделала пару глубоких вдохов и плавных выдохов. «Кира» мысленно одернула себя. «Сбавь обороты. Кастер не твой парень, чтобы там ни было». Тем более это банальное проявление вежливости. Спокойнее. Ага. Времени до вечера оставалось много. Ученики прибывали. К коменданту и на обследование в медблок выстраивались очереди. В планшете, если покопаться в настройках, это отслеживалось по скоплению красных точек. Вот бы еще и преподавателей видеть. Пожалуй, эту опцию я добавлю. Хищно улыбнулась, потому как в голове уже возникла пара идей, как обойти программные запреты.